Глава восемнадцатая. О прекрасных садах и менталистах в кустах. «Буду рада вашему обществу», — сдержанно улыбнулась. Ситуация выглядела странно. Я начинала подозревать, что нас специально разделили. Но тем интереснее пообщаться с леди Гассаль наедине. «Вот и замечательно», — просияла ведьма, подхватывая меня под руку. Этот жест насторожил сразу, как и последовавшее за ним эмпатическое сканирование. Милая целительница решила использовать дар и устроить мне допрос с пристрастием. «Позволите называть вас Люсьен?» — спросила Маргарет, увлекая меня за собой. «Разумеется, мы же семья», — ответила, едва сдерживая недовольство. Показное добродушие начинало нервировать, как и попытка втереться в доверие. В отличие от Дагмана, леди работала с изяществом гном бронепоезда, хотя не удивлюсь, если она прикидывается неумехой. Лекарь она сильный, один из лучших в столице, к тому же привыкла использовать ментальный дар при лечении больных. Так что расслабляться не стоит. Неизвестно, на какие сюрпризы она способна. «Я рада, что вы так высоко цените кровные узы», — губы целительницы изогнулись в задумчивой полуулыбке. Но ещё родне знать, что людей чести в нашем роду всё же больше, чем... Ведьма запнулась, словно подбирая слова. Чем таких, как господин Суарес. О, как! Всего пара слов о ситуации заиграла совершенно другими красками. Если Диас в это время настраивает моего супруга против Роберта, влюблённые явно работают над Донну и помогают сеять смуту в рядах родственников. Похоже, сближение семьи не вписывается в планы Розалинда. Зато сирена готова на всё, чтобы гости как можно меньше общались между собой. «Милая Маргарет», — простодушно улыбнулась я. Господин Суарес устал с дороги, поэтому и вёл себя немного странно. Просто не захотел признавать слабость перед дамами. Мужчинам свойственно. Дело не в его поведении. Меня нетерпеливо перебили. А в том, чем он зарабатывает на жизнь. Я недоуменно заморгала, наслаждаясь реакцией Маргарет. Моя добросердечность и наивность начинали нервировать ведьму. Она даже рискнула осторожно просканировать меня, пытаясь подловить на лжи. Но мы не зря столько готовились. Щиты Дагмана работали безупречно, отражая атаку за атакой, а я старательно фанила благими намерениями. «Боюсь, я вас не понимаю», — наконец ответила. «Вы намекаете, что господин Суарес зарабатывает на жизнь нечестным путём?» Уголок губ целительницы дернулся, выдавая истинные эмоции. Ее явно нервировала недогадливость собеседницы. Я же получала истинное удовольствие от беседы. Леди Гассаль мастерски изображала саму невинность, но, как и многие лжецы, прокололась на мелочи. Добродетельных людей не злит чужая наивность, а ведьма закипала, словно вулкан. «Он пират!» — голос Маргарет задрожал от злобы зарабатывает на жизнь грабежом и разбоем наживается на чужом горе великие тени воскликнула я побойтесь предков что вы такое говорите разве разбойника пропустили бы стражи он ведь проходил таможню целительница закатила глаза словно спрашивая небо где я взялась такая глупая и порядочная на ее голову он капер наконец пояснила словно нерадивому ребенку По закону он может нападать только на суда неприятеля. При этом не запрещено грабить захваченные корабли. «Война — темное дело», — с видом знатока кивнула я. «Но это не дает нам права осуждать мистера Суареса». Маргарет побледнела от возмущения и несколько раз клацнула зубами, так и не решившись ничего возразить. «У нас в Тайлии нет каперов, но таких магов называют морскими тенями», — продолжила я. Они носят черные одежды и татуировку в виде спрута на запястье. Некоторые жители относятся к ним настороженно, но могу вас заверить, те немногое сделали для защиты наших берегов. Защита империи и благие деяния точно не про Суареса», — отрезала Маргарет. Почему вы так считаете? Мне казалось, мы все видимся впервые. Разве нет? Целительница ухнула, а через миг я ощутила колебания ментальной сети. Эх, догмана на неё нет. Паук наверняка бы подслушал, что и кому рассказывает ведьма, но не всё сразу. А мне лучше попридержать язык и больше не провоцировать Маргарет. На последнем вопросе я её знатно подловила, но не стоит зарываться и наживать себе врага. Да и наивность миссис Кельви не должна перерасти в умственную отсталость. Маргарет. Я осторожно взяла притихшую целительницу за руку. Я вижу, что вы честная и открытая девушка. Не знаю, кто и зачем пытался настроить вас против мистера Суареса, но... Да-да. Растерянно закивали, принимая игру. Вы правы. До меня дошли слухи. В голосе видимо проскользнуло облегчение. Сообразив, что втянуть меня в интриги и настроить против Мигеля не получится, она запаниковала, не зная, как сгладить ситуацию. Я же намеренно дала ей прекрасную возможность для манёвра. Хотела понять, как далеко занесёт леди и попытается ли она перевести стрелки. Роберта общается с разными людьми, словно нехотя добавила Маргарет. Он вскользь упоминал, но, ну, наверное, я что-то перепутала. Вы простите меня, пожалуйста. Какая прелесть. И дядюшку сдала, и тут же котиком замурчала, что она никого не осуждает. Просто я не так всё поняла. Всё хорошо. Улыбнулась, старательно игнорируя покалывание в висках. Рады, что ситуация прояснилась. Маргарет нервно хихикнула, и дальше по саду мы гуляли молча или обменивались ничего не значащими фразами. Обсуждали цветы, говорили о погоде. Напрягало лишь незримое присутствие менталиста. Проклятая тварь старательно ползла за нами. Но как я ни старалась, так и не смогла рассмотреть никого в густых зарослях. Зато успела осмотреть сад и засечь нужные для работы нюансы. «Пожалуй, ещё кружочек вокруг дома, и можно возвращаться». «Ой, а вы и наши мужчины!» — радостно воскликнула Маргарет, отвлекая меня от осмотра декоративного пруда. «Какая встреча!» «О, да!» Начинается второй акт ментального балета. «Леди», — комиссар приветственно приподнял шляпу, «наконец мы с Густавом нашли вас». «Что-то случилось?» — кокетливо поинтересовалась целительница. Мою руку она при этом не выпустила, продолжая осторожно сканировать эмоции. Зато подкустовый менталист перестал беспокоить, переключившись на новую жертву. За время прогулки я научилась различать их атаки. Щиты догмана оказались обучаемыми. И чем больше на них воздействовали, тем быстрее они засекали чужую магию. И теперь я с легкостью отличала эмпатические щупальца Маргарет от остальных вредителей. Госпожа Диварнака просила напомнить, что скоро ужин. Улыбка у Дейса была широкой и добродушной. Только взгляд оставался пристальным, словно у охотничьей собаки. «Донна будет опечалена, если вся семья не соберётся за столом». Очень хотелось пошутить, что печалить Донну вредно для здоровья. Но в последний момент я успела прикусить язык и вежливо ответила. «Конечно, мы будем счастливы присоединиться. Правда, дорогой?» Я перевела взгляд на супруга. «Разумеется, дорогая», — в тон мне отозвался дракон. На лицах присутствующих застыли вежливые улыбки. Ещё немного и скулы сведёт от радости. Воспользовавшись повисшей паузой, я скользнула взглядом по пруду, пытаясь подсчитать примерное количество рыбок и запомнить их расцветку. Последнее было важнейшей уликой. А водоём находился напротив кабинета «Карло», а пресноводные крайне чувствительно реагировали на отсроченные признаки проклятий. Завтра местная живность либо всплывёт брюшком кверху, либо сменит цвет. Если рыбкам повезёт, и они отделаются новой расцветкой, в доме применяли заклинания из радужной группы. Если погибнут, придётся проверять все бесцветные заклинания. Надеюсь, живность выживет, цветная группа намного меньше и работать с ней проще, да и рыбок жалко. До ужина осталось полчаса. Диэс сверился с карманными часами. Предлагаю вернуться в гостиную и выпить по рюмочке бренди. «Да-да, лучше вернуться в дом». Маргарет, наконец, выпустила мою руку и зябко поёжилась. «Здесь становится прохладно». Вечер действительно подкрался, незаметный полуденный зной сменила ночная прохлада. Но настоящим северянам не пристало реагировать на такие мелочи. «Вы едите», — улыбнулась я. А мы с Густавом ещё немного погуляем, правда, дорогой? Как пожелаешь, дорогая. На лицах родственничков на миг проскользнуло облегчение. Похоже, интриганы уже и сами не знали, как избавиться от нас. А мне не терпелось поговорить с Сантьяго наедине и обсудить результаты вылазки. Да и осмотр сада не мешало бы закончить. Не только рыбки могут стать безмолвными свидетелями преступления. Даже цветы и деревья хранят множество тайн. «Тогда не смеем вам мешать». Комиссар поклонился и, подхватив Маргарет под локоток, направился к дому. «Увидимся за ужином». Попрощавшись, мы взялись за руки и чина побрели вдоль берега. Менталист ожидаемо пополз за нами. Вот же дрянь навязчивая. «Как прошла беседа с леди Маргарет?» — раздался в голове весёлый голос дракона. «Лучше некуда. Меня пытались настроить против нашего пирата» мысленно фыркнула, а вслух добавила. «Дорогой, посмотри, какие прекрасные птицы!» За прудом раскинулся вольер с девуэрскими алыми павлинами. «Редкие пташки и безумно дорогие. К ним тоже стоит присмотреться. А ещё лучше прислушаться. Если я не ошиблась насчёт теневого проклятья, завтра весь дом проснётся от их воплей». «Потрясающие экземпляры», — кивнул Мора. «Хочешь посмотреть поближе?» «Конечно», — закивала, прислушиваясь к реакции менталиста. Убедившись, что мы не собираемся обсуждать ничего важного, наблюдатель свернул щупальца и сейчас отползал обратно к дому. Ужасно хотелось обернуться и попытаться высмотреть его, но я боялась, что своим нетерпением всё испорчу. «Там слышу», — мысленно ответил Сантьяго. «Дагман уже следит за ним». «А как же, Донна?» — встрепенулась я. Неужели она так быстро сбежала от нашего пирата? Не сбежала, а ускользнула, довольная результатами переговоров. Голос дракона задрожал от едва сдерживаемого смеха. Дагман не сопротивлялся её магии и с порога пообещал исполнить любой каприз. «Ну, если судить по его поведению на крыльце, он имел в виду немного не те капризы», — добавила я. «Для моряка, давно не видевшего дам, это единственно верная тактика» пояснил Сантьяго. Настоящий Мигель не был на суше два месяца. «Можешь не продолжать», — рассмеялась, представив эти переговоры. Пираты Розалинда не были связаны кровью, так что Дагман вполне мог позволить себе определённые намёки. А Донни — это только на руку. Мужчина, привязанный к ней не только магией сирен, и вожделением, лучший союзник из всех возможных. Так что у Мигеля прекрасные шансы поработать на врага и выудить ценную информацию. Что же касается менталиста в кустах, продолжил Сантьяго. Догмана поселили над кабинетом Карло. Его окна как раз выходят в сад. И он всё это время наблюдал за вами. Прекрасные новости. Скорее бы вернуться к себе и нормально всё обсудить. «Адеис?» — спросила, показательно осматривая павлинов. «О чём вы говорили?» Комиссар прощупывал почву и пытался настроить меня против Роберта. Дракон подтвердил мои опасения. «Думаешь, парочка играет на Донну?» Задумчиво куснула нижнюю губу. «Или очень хочет, чтобы мы так считали?» Немного подумав, ответил Сантьяго. Да, не дома у вольных интриганов». Нервно хихикнула. «И это только начало». Дракон подхватил меня под локоток, увлекая за собой. Нам пора возвращаться. Не стоит привлекать лишнего внимания. Позже обсудим подробности.